Неприятная встреча. Ихтиандр чувствовал себя очень плохо. Рана на шее болела, у него был жар, ему было трудно дышать на воздухе. Но утром, несмотря на недомогание, он отправился на берег к скале, чтобы встретить Гутейры. Она пришла в полдень. Стояла невыносимая жара. От раскаленного воздуха, от мелкой белой пыли Ихтиандр стал задыхаться. Он хотел остаться на берегу моря, но Гутьера торопилась. Она должна была вернуться в город». Отец уходит по делам, и я должна оставаться в лавке. — Тогда я провожу вас, — сказал юноша. И они пошли по наклонной пыльной дороге, ведущей к городу. На встречу им, низко опустив голову, шел Ольсен. Он чем-то был озабочен и прошел мимо, не заметив Гуттиеры. Но девушка окликнула его. — Мне нужно сказать ему только два слова, — сказала Гутьера, обращаясь к Эхтиандру и, повернув назад, подошла к Ольсену. Они тихо и быстро о чем-то говорили. Казалось, девушка упрашивает его. Ихтиандр шел в нескольких шагах позади них. Хорошо. Сегодня после полуночи услышал он голос Ольсона. Великан пожал руку девушке, кивнул головой и быстро продолжал путь. Когда Гутьера подошла к ихтиандру, у него горели щеки и уши. Ему хотелось поговорить, наконец, с Гутейрой о Больсоне, но он не находил слов. — Я не могу. Начал он, задыхаясь. — Я должен узнать. — Ольсен, вы скрываете от меня какую-то тайну. Вы должны с ним встретиться ночью. Вы любите его? Гутера взяла Ихтиандра за руку, ласково взглянула на него и, улыбаясь, спросила. — Вы верите мне? — Я верю. — Вы знаете, я люблю вас. Теперь Ихтиандр знал это слово. Но я... Но мне так тяжело. Это была правда. Ихтиандр страдал от неизвестности. Но в эту минуту он еще чувствовал в боках острую, режущую боль. Он задыхался. Румянец сошел с его щек, и теперь лицо его было бледно. — Вы совсем больны? — беспокойно сказала девушка. — Успокойтесь, прошу вас, милый мой мальчик. Я не хотела говорить вам всего, но чтобы успокоить вас, я скажу. Слушайте. Какой-то всадник промчался мимо них, но, взглянув на Гутера, круто повернул лошадь и подъехал к молодым людям. Ихтиандр увидел смуглого, уже немолодого человека, С пушистыми, приподнятыми вверх усами и небольшой испонькой. Где-то, когда-то, их теандр видел этого человека. В городе? Нет. Да, там, на берегу. Всадник похлопал хлыстом по сапогу, подозрительно и враждебно оглядел их теандра, и подал руку Гутьере. Поймав руку, он, неожиданно приподняв девушку к седлу, поцеловал ее руку и рассмеялся. Попалась, отпустив руку нахмурившейся Гутьера, Он продолжал насмешливо и в то же время раздраженно. «Где же ты видана чтобы невеста накануне свадьбы разгуливали с молодыми людьми?» Гутера рассердилась, но он не дал ей говорить. «Отец давно ждет вас. Я буду в лавке через час». Ихтиандр уже не слышал последних слов. Он вдруг почувствовал, что в глазах у него потемнело, какой-то ком подкатил к горлу. Дыхание остановилось. Он не мог больше оставаться на воздухе. «Так вы...» «Все-таки обманули меня», — проговорил он посиневшими губами. Ему хотелось говорить, высказать всю обиду или узнать все, но боль в боках становилась невыносимой. Он почти терял сознание. Наконец их ихтиандр сорвался с места, побежал к берегу и бросился в море с крутой скалы. Гутера вскрикнула и пошатнулась. Потом она бросилась к Педру Зурите. «Скорее, спасите его!» Но Зурита не шевельнулся. «Я не имею обыкновения мешать другим топиться». «Если они этого хотят», — сказал он. Гутьера побежала к берегу, чтобы броситься в воду. Зурита пришпорил лошадь, нагнал девушку, схватил за плечи, усадил на коня и поскакал по дороге. «Я не имею обыкновения мешать другим. Если другие не мешают мне, вот так-то лучше. Да придите же в себя, Гуттьера!» Но Гуттьера не отвечала. Она была в обмороке. Только у лавки отца она пришла в себя. «Кто был этот молодой человек?» — спросил Педро. Гутерра, посмотрев на Зуриту с нескрываемым гневом, сказала «Отпустите меня». Зурита нахмурился. «Глупости», — подумал он. Герой ее романа бросился в море. «Тем лучше». И, обратившись к лавке, Зурита крикнул «Отец! Бальтазар, эй!» Бальтазар выбежал. «Получай твою дочку и благодари меня!» «Я спас ее! Она едва не бросилась в море за молодым человеком приятной наружности». «Вот уже второй раз я спасаю жизнь твоей дочери, а она все еще дичится меня. Но да скоро всему этому упрямству будет конец». Он громко рассмеялся. «Я приеду через час. Помни наш уговор». Бальтазар, униженно кланясь, принял от Педро дочь. Всадник пришпорил коня и уехал. Отец и дочь вошли в лавку. Гуттиэра без сил опустилась на стул и закрыла лицо руками. Бальтазар прикрыл дверь и, расхаживая по лавке, начал о чем-то взволнованно и горячо говорить. Но его никто не слушал. С таким же успехом Бальтазар мог бы проповедовать засушенным крабом и морским вершам, лежавшим на полках. Он бросился в воду, думала девушка, вспоминая лицо их теандры несчастный Сначала Ольсон, потом эта нелепая встреча с Зуритой. Как смело назвать меня невестой? Теперь все погибло. Гутьера плакала. Ей было жаль их Ихтиандра. Простой, застенчивый. Разве можно было его сравнить с пустыми, заносчивыми молодыми людьми Буэнос-Айреса? «Что же делать дальше?» — думала она. «Броситься в море, как Ихтиандр? Покончить с собой?» А Бальтазар говорил и говорил. «Ты понимаешь, Гутейра, ведь это полное разорение. Все, что ты видишь в нашей лавке, принадлежит Зурите». Моего собственного товара не наберется и десятой доли. Весь жемчуг мы получаем на комиссию от Зуриты. Но если ты еще раз откажешь ему, он отберет весь товар и больше со мной не будет иметь дела, ведь это разорение, полное разорение. Ну, будь умница, пожалей своего старого отца. Договаривай и выходи замуж за него. — Нет, — резко ответила Гутьера. Проклятье! вскричал взбешенный бальтазар если так то то не я так сам Зурита Справится с тобой и старый индеец ушел в лабораторию громко хлопнув дверью